Глава 12. Мы перетягивали новый курс на сторону левых. Мне поднадоела тема Испании. В мире происходило много других, более насущных кризисов. Роберт Оппенгеймер. В воскресенье 29 января 1939 года Луис Альварес, подающий надежды молодой физик, близко сотрудничивший с Эрнестом Лоуренсом, Сидел в парикмахерской и читал San Francisco Chronicle. Ему на глаза вдруг попалось сообщение телеграфного агентства о том, что два немецких физика, Отто Ган и Фриц Штрассман, успешно продемонстрировали возможность расщепления ядра урана на две части и более. Деление ядра было достигнуто за счёт бомбардировки урана, одного из наиболее тяжёлых элементов, нейтронами. Поражённый открытием, Альварес не дал парикмахеру закончить стрижку и бегом побежал в радиационную лабораторию, чтобы передать новость. Услышав её, Оппенгеймер односложно ответил: "Этого не может быть". Он тут же подошёл к доске и принялся математическим путём доказывать, что деление не могло иметь места, не иначе кто-то допустил ошибку. На другой день Альварес успешно повторил опыт в своей лаборатории. Я пригласил Роберта, чтобы показать ему на осциллографе очень маленькие естественные импульсы альфа-частиц и высокие в 25 раз выше заострённые импульсы деления ядра. Ему хватило 15 минут не только на то, чтобы признать истинность результата, но и сообразить, что по ходу оторвутся дополнительные нейтроны, которые расщепят новые атомы урана, генерируя энергию. или позволяя сделать бомбу. Просто удивительно, как быстро работал его ум. В письме коллеги по Калтеху Вилли Фаулеру о пи через несколько дней писал. История У просто невероятна. Мы сначала прочитали её в газетах, затребовали по телеграфу добавку и получили с тех пор кучу отчётов. По многим пунктам пока нет ясности. Где спрашивается, короткоживущие бета-частицы высокой энергии, каким образом расщепляется U, как попало, что можно предположить или в определённом порядке. Очень увлекательно, не в абстрактном смысле, как в случае с позитронами и мезонами, а в добром, истинном, практическом смысле. Было сделано значительное открытие, и Роберт не смог сдержать возбуждения. В то же время он сразу увидел его смертельные последствия. «Я полагаю, вполне вероятным, что кубик из дейтерида урана с гранью 10 сантиметров чем-то надо было замедлить нейтроны без их захвата, способен адски рвануть», — писал он старому другу Джорджу Уленбеку. По случайности дорогу в кабинет номер 219 корпуса Леккант-Холл вовремя нашел и вовремя постучал в дверь 21-летний аспирант Джозеф Вайнберг Наровистово строптивого юношу в середине семестра выгнал профессор физики Висконсинского университета Грегори Брейд. Он сказал студенту, что Беркли одно из немногих мест в мире, куда принимают сумасшедших вроде вас. Брейд заявил, что юноша должен учиться у Опенгеймера, пропустив мимо ушей жалобы Вайнберга на то, что он понимает всё, кроме статей Опенгеймера. Physical Review. За дверью стоял неимоверный гвалт, вспоминал Вайнберг. Я постучал громче, и через секунду наружу выскочил кто-то в облаке дыма и шума, тут же прикрыв за собой дверь. "Какого чёрта вам надо?" спросил человек. "Я ищу профессора Роберта Оппенгеймера", ответил Вайнберг. "Ну, считайте, что вы его нашли", ответила Оппенгеймер. Из-за двери раздавались возбуждённые крики спорящих мужчин. Что вы здесь делаете? Поинтересовался OpenGamer. Вайнберг объяснил, что только что приехал из Висконсина. И чем там раньше занимались? Работал с профессором Грегори Брейтом. Врёте. Соврали первый раз. Что, сэр, вы здесь потому, что не сработали с Брейтом, а работали самовольно без Брейта. Это больше соответствует истине, признал Вайнберг. Ну что ж, поздравляю. Заходите, подключайтесь к свистопляске. Опенгеймер представил Вайнберга Эрнесту Лоуренсу, Лайну Сополингу и нескольким аспирантам: Хартленду Снайдеру, Филиппу Моррисону и Сидни Данкову. Вайнберг корабел при виде стольких светил физики. "Одни первые имена просто смешно", вспоминал он потом. После этого Вайнберг пошёл обедать с Моррисоном и Данковым. Сиди за столиком ресторана студенческого профсоюза "Сердце мира". Они обсуждали важность телеграммы Нильса Бора об открытии ядерного деления. Один из них схватил салфетку и начал набрасывать схему бомбы, основанную на принципе цепной реакции. Мы спроектировали бомбу на основании того, о чём знали, сказал Вайнберг. Фил Моррисон сделал кое-какие подсчёты и пришёл к выводу, что бомба не взорвётся, цепная реакция затухнет ещё до взрыва. Видите ли, вспоминал Вайнберг, В то время мы не подозревали, что уран можно очищать и выделять в более высокой концентрации, что естественно способствовало делению. На той же неделе Моррисон зашёл в кабинет Оппе и увидел на доске рисунок, очень плохой, очень корявый рисунок бомбы. На следующий день Оппенгеймер встретился с Вайнбергом для выбора программы обучения. Вы думаете, что станете физиком, подначил его Оппе. Чего же вы достигли? смущённый Вайнберг пролепетал. Вы имеете в виду в последнее время? Оппенгеймер откинулся назад и громко расхохотался. Естественно, он не ожидал от молодого аспиранта каких-то оригинальных идей. Однако Вайнберг сказал, что работал над решением теоретической задачи, и когда объяснил, что имел в виду, Оппенгеймер перебил его. У вас, конечно, всё это есть в записи? Записи Вайнберг не вёл, но опрометчиво пообещал подготовить текст к следующему утру. «Он взглянул на меня», — вспоминал Вайнберг, — «и холодно спросил, как насчёт восьми тридцати утра». Попав в ловушку собственной самоуверенности, Вайнберг провёл остаток дня и всю ночь над написанием работы. Оппенгеймер вернул её днём позже с нацарапанным на форзаце непроизносимым словом «снозагенхололик». Я посмотрел на него, — вспоминал Вайнберг, — и он сказал, «Вы, конечно, знаете, что это означает». Вайнберг понял, что слово взято из голландского сленга, но разобрал лишь то, что отзыв положительный. Оппи ухмыльнулся и сказал, что в грубом переводе оно означает «очень мило». «Но почему на голландском?» — удивился Вайнберг. «Этого я не могу вам сказать, не смею», — ответил Оппи. Он повернулся на месте и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Через мгновение дверь снова приоткрылась. Опенгеймер просунул голову в щель и сказал: "Мне и вправду не стоило это вам говорить, но, возможно, я у вас в долгу. Ваша работа напомнила мне о Пауле Эрнфесте". Вайнберг был поражён. Он достаточно слышал о Эрнфесте, чтобы понять смысл реплики Опенгеймера. Это был единственный комплимент, который он мне когда-либо говорил. Оппе любил Ринфеста за его дар предельно ясно, с чувством юмора и легко для понимания объяснять сложные вещи. На той же неделе Опенгеймер польстил Вайнбергу, предложив ему выступить с докладом о своей работе вместо ранее намеченного семинара. Но потом, в противовес лести, осклабившись, назвал его презентацию детскими игрушками. Существует, сказал он, более взрослый способ решения такого рода задач и предложил немедленно его освоить. Вейнберг послушно вкалывал 3 месяца, чтобы представить усовершенствованные расчёты. В итоге ему пришлось признать, что он не обнаружил и следа эмпирического соотношения, которое предсказывал в своих начальных недалёких рассуждениях. Теперь вы усвоили урок, сказал ему Оппенгеймер. Хотя иногда подробный, грамотный, взрослый способ не так хорош, как простой и по-детски наивный. Вайнберг был верным последователем Бора ещё до приезда в Беркли. Как и большинство физиков, предмет притягивал его главным образом потому, что обещал расчистить путь, ведущий к фундаментальным философским открытиям. Меня влекло удовольствие от возможности поковыряться в законах природы, говорил Вайнберг. И действительно, когда он хотел было бросить физику, его остановил лишь совет друга, предложившего прочитать классический труд Нильса Бора Атомная физика и человеческое познание. Я прочитал Бора и помирился с физикой, сказал Вайнберг. Книга действительно вернула меня на прежние позиции. В представлении Бора квантовая теория выглядела как внушающая радость торжество жизни. В день прибытия в Беркли Вайнберг мимоходом упомянул в разговоре с Филом Мориссоном, что захватил с собой книгу Бора, единственную, которую считал достойным всегда иметь при себе. Фил расхохотался. В Беркли, в узком кругу соратников Опенгеймера, небольшая книга Бора почиталась как Библия. Вайнберг с радостью осознал, что в Беркли Бор был богом, а Оппи его пророком. Когда аспирант заходил в тупик и не мог закончить научную работу, Оппе порой делал это за него. Однажды вечером 1939 года он пригласил Джо Вайнберга и Хартленда Снайдера к себе домой на Шастер-роуд. Два молодых аспиранта писали совместную работу, но не могли придумать удовлетворительную концовку. Он по обыкновению вручил каждому бокал виски, вспоминал Вайнберг, и поставил музыку, чтобы занять меня. Хартленд бродил по комнате, читая корешки книг. Оппе сидел за пишущей машинкой. За полчаса он отстукал заключительный параграф. Чудесный параграф. Работа под названием "Станционное состояние скалярных и векторных полей" увидела свет в Physical Review в 1940 году. Свои лекции Пенгеймер неизменно сопровождал массой формул на доске. Однако, подобно многим теоретикам, относился к формулам без почтения. Вайнберг, кого Оппенгеймер считал очень способным учеником, как-то заметил, что математические формулы играют ту же роль, что и промежуточные захваты для скалолаза. Каждый захват в какой-то мере предопределяет положение следующего захвата. Если составить их последовательный список, получится запись восхождения на скалу, говорил Вайнберг. Но о форме скалы Такая запись мало что сможет рассказать. Для Вайнберга и других учеников прослушивание курса у Оппе было равносильно проблескам оригинальных мыслей по 5 или 10 раз на протяжении одного часа, настолько молниеносных, что их легко было упустить из виду. Если цепляться за формулы на доске, этот эффект мог полностью пройти мимо внимания. Нередко подобные вспышки мысли содержали базовые философские откровения, ставившие физику во взаимосвязь с человеком. Оппенгеймер всегда считал, что квантовую физику невозможно освоить только по учебникам. Путь к её пониманию пролегал через поиск точных значений слов в попытке её объяснения. Оппе не когда не читал одну и ту же лекцию дважды. Он очень тонко ощущал, вспоминал Вайнберг, о чём думают люди в аудитории. Оппи умел заглянуть в лицо учеников и, уловив определенные сложности с пониманием предмета обсуждения, внезапно в корне поменять свой подход. Однажды он прочитал целую лекцию о единственной задаче, хорошо понимая, что она расшевелит только одного из учеников. Когда этот аспирант подскочил к нему после лекции и попросил разрешить ему найти решение задачи, Оппенгеймер ответил «Отлично». Именно поэтому я и сделал её темой семинара. Опенгеймер не проводил заключительных экзаменов, а зато раздавал множество домашних заданий. Он читал часовые лекции в несократовской манере, причём с величайшей скоростью, вспоминал Эдгер Джой, учившийся в аспирантуре с 1838 по 1942 год. Ученикам дозволялось прерывать выступления преподавателя вопросами. Как правило, Он терпеливо отвечал, говорил Гарджой, но если вопрос был явно глуп, мог извичительно отбрить спрашивавшего. С некоторыми учениками Оппенгеймер обходился бесцеремонно, с более ронимыми осторожно. Однажды Вайнберг принялся рыться в кабинете Оппенгеймера в работах, кучкой сложенных на столе, стоящем посреди комнаты. Выбрав одну работу, Он начал читать вступительный раздел, не замечая раздражённого взгляда Оппе. Отличное предложение, воскликнул Вайнберг. Я был бы не против черт возьми этим заняться. Оппенгеймер ошарашил его коротким ответом. Верните работу туда, откуда взяли. Когда Вайнберг спросил, что он сделал не так, Оппенгеймер сказал: её должны были найти не вы. Прошло несколько недель, и Вайнберг узнал, что понравившееся ему предложение начал разрабатывать другой аспирант, который никак не мог подобрать тему для диссертации. Аспирант был добродушным, порядочным человеком, вспоминал Вайнберг. Однако, в отличие от некоторых из нас, любивших трудные задачки, которыми искромёт насыпал Оппе, этот парень нередко смущался, терялся и чувствовал себя не при делах. Ни у кого не находилось смелости сказать ему: "Слушай, это не твоя стихия". Вайнберг понял, что Оппе нарочно подсунул эту задачу робкому ученику. Она выделялась своей простотой. Но для этого парня задача была в самый раз, сказал Вайнберг. Она позволила ему защитить докторскую диссертацию. Вряд ли бы у него что-то получилось, если бы Оппе отнёсся к нему так, как относился ко мне, Филу Мориссону или Сиду Данкову. Оппе, как утверждал Вайнберг, пестовал своих учеников подобно отцу, учащему отпрысков делать первые шаги. Он ждал, пока этот парень случайно обнаружит предложенную идею, сам по себе выберет её, проявит интерес, проникнется этой темой. Парень требовал к себе особого отношения, и видит Бог, Оппе позаботился о нём, проявив любовь, участие и человеческую доброту. Впоследствии этот аспирант по сведениям Вайнберга прекрасно проявил себя в прикладной физике. Вайнберг быстро влился в ближний круг обожавших Оппенгеймера аспирантов. Он знал, что я, как и все мы, боготворил его, говорил Вайнберг. В этот круг входили Филип Моррисон, Джованни Росси Ломанец, Дэвид Бом и Макс Фридман, считавшие Оппенгеймера своим наставником и образцом для подражания. Неурядные молодые люди, по словам Моррисона, знали себе цену и считали себя смелыми мыслителями. Все они изучали теоретическую физику. Все участвовали в различных акциях народного фронта. Некоторые, как Филипп Моррисон и Дэвид Бом, не скрывали своё членство в коммунистической партии. Другие занимали место с краю. Джо Ванберг, вероятно, тоже состоял в партии, но лишь короткое время. Морисон родился в 1915 году в Питтсбурге, недалеко от дома, где проходило детство Китти Оппенгеймер. После окончания школы он в 1936 году получил степень бакалавра физики Института технологий имени Карнеги. Осенью того же года отправился в Беркли изучать теоретическую физику под началом Оппенгеймера. Морисон перенёс в детстве полиомиелит и прибыл в кампус с ортопедической скобой на ноге. Идя на поправку, маленький Фил подолгу был прикован к постели и освоил скоростное чтение по 5 страниц в минуту. В аспирантуре Моррисон произвёл на коллег впечатление широкими познаниями почти во всех сферах, от военной истории до физики. В 1936 году он вступил в коммунистическую партию. Морисон не скрывал левых политических убеждений, хотя членство в коммурпартии не выпячивал. Его коллега по Беркли в конце 1930-х годов, Дел Корсон, например, не знал о членстве Морисона в КП. В то время мы все стояли близко к коммунизму, вспоминал Бом. Кстати, сам Бом до 1940-х, 41-х годов не питал особых симпатий к коммунистической партии. Однако после разгрома Франции решил, что если кто-то и мог оказать сопротивление фашизму, то только коммунисты. «Я чувствовал, — говорил Бом, — что этот тренд жив и в Америке. Я считал нацистов тотальной угрозой цивилизации. На тот момент казалось, что по-настоящему с ними борются одни русские, и я начал с большей симпатии прислушиваться к тому, что они говорили». Поздней осенью 1942 года Все газеты писали о Сталинградской битве. Одно время казалось, что окончательный исход войны зависит от жертв, приносимых русским народом. Вайнберг потом говорил, что он и его друзья каждый день страдали вместе с русским народом. "Никто не разделял наших чувств", вспоминал он. Хотя мы знали о позорных вещах, происходивших в Советском Союзе, о показательных процессах, мы отводили от них глаза. В ноябре 1942 года, когда русские перешли в наступление и стали оттеснять фашистов от окраины Сталинграда, Бом начал посещать регулярные собрания партийной организации в Беркли. Обычно на собрании являлось человек 15. Вскоре Бом сделал вывод, что партийные собрания длятся без конца и края, и что ни одна из попыток группы расшевелить кампус ни к чему не привела. У меня сложилось впечатление, что собрания были малоэффективны. Постепенно Бом перестал в них участвовать. Однако при этом оставался пылким, активно мыслящим марксистом и продолжал читать классиков марксизма со своими друзьями, Вейнбергом, Ломоницем и Бернардом Питерсом. Фил Моррисон запомнил, что на партийных собраниях часто присутствовало много тех, кто не являлся коммунистом. Трудно было сказать, кто из присутствующих был членом партии, а кто нет. Собрания часто напоминали студенческие посиделки. Обсуждения касалось, как вспоминает Моррисон, всего сущего под луной. Как нуждающемуся аспиранту, партийные взносы Моррисону назначили в размере 25 центов в месяц. Моррисон сохранил членство в партии после заключения пакта Молотова-Рибентропа. Но, как многие другие американские коммунисты, отдалился от партии после Перл-Харбора. К этому времени он уже преподавал в Калифорнийском университете. Местная крохотная партийная ячейка, вместо того, чтобы разглагольствовать о политике, решила поддержать военные усилия. Дэвид Хокинс приехал в Беркли в 1936 году изучать философию. Он почти сразу начал водить кампанию со аспирантами Опенгеймера. Филиа Мориссоном, Дэвидом Бомом и Джо Вайнбергом. Хокинс встретил Опенгеймера на собрании учительской профсоюза. На нём обсуждалось бедственное положение скудно оплачиваемых ассистентов преподавателей, и Хокинсу врезались в память красноречия и сочувственная манера Опенгеймера. Он говорил очень убедительно, очень аргументированно, элегантным языком. Причём был способен слышать, что говорят другие, и учитывать их реплики в своей речи. Он производил впечатление умелого политика в том смысле, что мог подвести итог сказанного разными людьми таким образом, что они в итоге этого обобщения соглашались друг с другом. Большой талант. Хокинс повстречал в Стэнфорде Франко Оппенгеймера и подобно Франку вступил в компартию в конце 1937 года. Как и братьев Опенгеймеров и многих других научных работников, его бесило охватившее Калифорнию самоуправство в отношении рабочих аграрных фабрик. Тем не менее, политической деятельностью Хокинс занимался только время от времени. Штатного партийного работника вроде Стива Нельсона он впервые повстречал лишь примерно в 1940 году. Вместе со многими другими работниками умственного труда Хокинс считал необходимым скрывать свои контакты с партией. Мы секретничали, говорил он. Иначе потеряли бы работу. Ты мог быть левым, участвовать в некоторых видах деятельности, но не мог заявить: я член коммунистической партии. О революции Хокинс тоже не помышлял. Орвин централизации технического общества, говорил он впоследствии, плохо вяжется с уличными баррикадами. Мы сознательно были левым отрядом нового курса. Мы перетягивали новый курс на сторону левых. Такова была наша жизненная миссия. В той же мере это описание подходило и к политическим идеалам Роберта Аппенгеймера. К 1941 году Хокинс стал младшим преподавателем кафедры философии и активно участвовал в политической жизни университета. Вместе с Вайнбергом, Моррисоном и другими Он был членом учебных групп, собиравшихся на частных квартирах в окрестностях Беркли. Нас очень интересовали исторический материализм и теория истории, вспоминал Хокинс. Фил произвёл на меня большое впечатление, и мы стали близкими друзьями. Некоторые из этих встреч происходили в доме Оппенгеймера. Когда Хокинса многими годами позже спросили, был ли Оппенгеймер членом партии, он ответил: Если и был, то я об этом не знал. Но, видите ли, это вряд ли имело бы большое значение. Вопрос по сути не важен. Он однозначно связывал себя со многими левыми инициативами. Ещё одним последователем Оппе был Мартин Кеймен. Будучи химиком по образованию, он написал в Чикаго докторскую диссертацию по ядерной физике. Всего через несколько лет Мартин и еще один известный химик Сэм Рубен, используя циклотрон Лоуренса, открыли радиоактивный изотоп углерода С-14. В начале 1937 года Мартин переехал к своей девушке в Беркли, где Лоуренс предложил ему место в своей лаборатории и ставку 1000 долларов в год. «Я словно оказался в Мекке», — отзывался Кэмин о Беркли. Опенгеймер быстро прослушал, что Кеймен хороший музыкант. Он играл на скрипке в дуэте с Френком Оппенгеймером и любил поговорить о литературе и музыке. Мне кажется, я пришёл с ему по душе, говорил Кеймен, потому что мог рассуждать не только о физике. Они часто проводили время вместе с 1937 года и до начала войны. Как и все члены кружка Оппенгеймера, Кеймен восхищался харизматичным физиком Все любя считали его немножко сумасшедшим, говорил Кеймен. Он был гениальным учёным, но в то же время несколько поверхностным человеком с дилетантским отношением к жизни. Подчас Кеймен принимал эксцентричные выходки Оппе за расчётливый спектакль. Мартин запомнил, как однажды поехал с ним на новогодний вечер в доме Эстель Каен. По дороге Оппе заявил, что помнит название улицы, но забыл номер дома. Он лишь помнил, что номер был величиной кратной семи. «Мы проехали по улице и, наконец, нашли дом номер 3528. Величину кратную семи, как он и говорил», — вспоминал Кэймен. «Теперь же мне кажется, а не пудрил ли он нам мозги?» Роберт страшно любил покрасоваться. Кэймен не был левым активистом и определенно не был коммунистом. Однако Учёный был вхож в круг приглашаемых на коктейле друзей Опенгеймера и посетил множество акций по сбору средств Объединённого антифашистского комитета по делам беженцев и общества помощи России в войне. Опенгеймер также привлёк его к неудачной попытке организовать профсоюз в радиационной лаборатории. Всё началось со схватки на профсоюзных выборах на заводе Shell Development Company в соседнем Эмервиле. В Шел работало много белых воротничков, квалифицированных рабочих, инженеров и химиков с докторскими степенями, в том числе много выпускников Беркли. Федерация архитекторов, инженеров, химиков и техников (FAET CIO) при поддержке Конгресса производственных профсоюзов (CIO) запустила на заводе кампанию по созданию своего профсоюза. В ответ администрация Shell побудила сотрудников к вступлению в собственный профсоюз компании. Сотрудник Shell, химик Дэвид Адольсон, обратился к Опенгеймеру с просьбой поддержать авторитетом компанию ФАЭКТ. Адольсон был членом ячейки квалифицированных работников коммунистической партии округа Ломида, Калифорния, и надеялся, что Опенгеймер не откажет. Он не ошибся. Однажды вечером Оппенгеймер выступил с речью в поддержку профсоюза в доме одного из бывших аспирантов Эрве Воша, который в то время уже работал в Shell. Собравшиеся, около 15 человек, уважительно внимали рассуждениям Оппенгеймера о вероятности вступления Америки в войну. Когда он брал слово, вспоминал Вош, все остальные слушали. Осенью 1941 года Опенгеймер согласился провести организационную встречу в своем доме в Игл-Хилл и, среди прочих, пригласил Мартина Кэймэна. «Я был не в восторге», — вспоминал Кэймэн, — «но сказал, да, приду». Кэймэна тревожила идея вербовки сотрудников лаборатории радиации, которые теперь в основном работали в интересах военных и подписали обязательства о неразглашении тайны в идиозный профсоюз в розе «ФАЭКТ». Тем не менее, он явился на встречу и выслушал призыв Апенгеймера. На ней присутствовали 15 человек, в том числе друг Апенгеймера, психолог Эрнест Хилгард, коллега по Беркли Джоэл Хилдебрант с кафедры химии и молодой английский инженер-химик Джордж Элтонтон, работавший в Shell Development Company. Мы сидели кружком в гостиной Апенгеймера, вспоминал Кеймен. Все говорили: "Да, это хорошо, это чудесно". Когда слово дали Кеймено, он спросил: "Минутку, а кто-нибудь сказал об этом Эрнесту Лоуренсу? Мы работники лаборатории радиации не имеем права независимо принимать такие решения. Мы должны получить разрешение Лоуренса". Оппенгеймер не предвидел такого поворота событий, и как показалось Кеймену, был шокирован возражением. Двухчасовая встреча закончилась без всеобщего одобрения, на которое рассчитывал Оппенгеймер. Через несколько дней он встретил Кеймана и сказал «Фу ты!» «Не знаю, может, я ошибся». Затем объяснил «Я пошел к Лоуренсу». Он слетел с катушек. Лоуренс, чьи взгляды становились с годами все консервативнее, был взбешен тем, что профсоюз с помощью коммунистов пытается привлечь на свою сторону людей из лаборатории. Когда он потребовал назвать имена организаторов, Опенгеймер настоял на своем «Я не могу их назвать». Они должны сами прийти и сказать. Лоренс был разгневан не только потому, что был ярым противником вступления физиков и химиков в профсоюз, но и потому, что этот инцидент показал, его старый друг всё ещё тратит драгоценное время на левацкую политику. Лоренс не раз отчитывал Опенгеймера за левые оборожения. Опенгеймер же со своим обычным красноречием отстаивал мысль о том, что учёные обязаны помогать слабым и обездоленным. Неудивительно, что Лоуренс вышел из себя. Той осенью он безуспешно пытался привлечь Оппенгеймера к проекту создания бомбы. "Если бы он только перестал заниматься глупостями", жаловался Лоуренс Кейману. "Мы бы привлекли его к проекту, да только военные ни за что не согласятся". Оппенгеймер отошёл от профсоюзной деятельности осенью 1941 года. Однако замысел создания профсоюза учёных в лаборатории радиации не умер. Чуть больше года спустя, в начале 1943 года, Росси Ломаниц, Ирвинг Дэвид Фокс, Дэвид Бомм, Бернард Питерс и Макс Фридман, все они были учениками Оппенгеймера, действительно вступили в профсоюз. группу Фаект номер 25. Примечательно, что обычно в таком случае движущие мотивы отсутствовали. Ломонец, например, зарабатывала в лаборатории радиации 150 долларов в месяц, в два раза больше прежней зарплаты. Но условия труда никто не жаловался. Любой сотрудник лаборатории был готов работать столько часов, сколько позволят. Нам хотелось сделать театральный жест, вспоминал Ломонец, Задор молодости. Смехотворный предлог для создания профсоюза. Ломанниц и Венбер, Кубиди и Фридмана взять на себя роль организатора. Это был не более чем титул. Я ничего не делал, вспоминал он. Однако принципиальную идею создания профсоюза Фридмана добрял. Отчасти нас тревожило, в каких целях могли использовать атомную бомбу. Это, во-первых. Во-вторых, мы считали, что учёные Занятые в проекте бомбы должны иметь право голоса в отношении того, к чему могут привести их усилия. Профсоюз быстро привлёк внимание офицеров разведки сухопутных войск, следивших за лабораторией радиации, и в августе 1943 года в военное министерство поступило предупреждение о том, что несколько сотрудников лаборатории являются активными коммунистами. В донесении упоминался и Джо Вайнберг. В приложенной разведсводке говорилось, что группа Файект номер no. 25 это организация, которой управляют члены и сторонники коммунистической партии. Военный министр Генри Стимсон добавил от себя записку президенту: "Если это не немедленно не прекратить, боюсь, ситуация станет угрожающей". Вскоре администрация Рузвельта официально попросила CIO прекратить профсоюзную деятельность в лаборатории Беркли. Однако к 1943 году Опенгеймер давным-давно повернулся к профсоюзной организации спиной. Он сделал это не потому, что изменил свои политические взгляды, а просто понял, если не послушать совета Лоуренса, ему не позволят работать над проектом оружия. способного, по его мнению, нанести поражение гитлеровской Германии. Во время встречи по поводу профсоюзной деятельности Оппенгеймера осенью 1941 года Лоуренс обмолвился, что ректор Гарвардского университета Джеймс Коннорд отчитал его за обсуждение деления атома урана с Оппенгеймером, не имевшим официального допуска к проекту бомбы. По сути, Оппенгеймер сотрудничал с Лоуренсом с начала 1941 года, когда тот разработал с помощью циклотрона электромагнитный процесс отделения изотопа урана 235, который мог пригодиться для создания ядерного взрывного устройства. Оппенгеймер и многие другие учёные были в курсе того, что в октябре 1939 года президент Рузвельт распорядился основать урановый комитет координирующий исследования деления атомов урана. Однако к июню 1941 года многие учёные начали беспокоиться, что германское научное сообщество могло продвинуться в области исследования деления урана куда дальше американцев. Осенью того же года Лоуренс, встревоженный отсутствием прогресса в создании прототипа атомной бомбы, написал Комптому и настоял, чтобы Оппенгеймера пригласили на секретное совещание, намеченное на 21 октября 1941 года в лаборатории General Electric в Скеннегдаде, штат Нью-Йорк. «У Оппенгеймера есть важные новые мысли», – писал Лоуренс. Зная, что имя Оппенгеймера ассоциируется с радикальной политикой, Лоуренс написал Комптому «Комптому». Отдельную записку со словами я очень доверяю Оппенгеймеру. Оппе приехал на встречу в Скенекдаде 21 октября, и его расчёты количества урана 235, необходимого для создания эффективного оружия, составили важную часть заключительного отчёта о заседании, отправленного в Вашингтон. Для запуска цепной реакции, считал он, должно хватить 100 кг. Заседание, на котором присутствовали Конон, Комптон, Лоуренс и небольшая группа других лиц, произвело на Оппенгеймера глубокое впечатление. Павший духом после новостей о наступлении фашистов на Москву, Оппенгеймер горел желанием помочь подготовить Америку к грядущей войне. Он завидовал тем коллегам, которые занимались радиолокацией и Только после первого знакомства с зачаточным проектом по атомной энергии, свидетельствовал он потом: я начал видеть, каким образом смогу принести прямую пользу. Через месяц OpenGamer черкнул Лоуренсу записку, уверяя, что с профсоюзной работой покончено, никаких трудностей с профсоюзами больше не возникнет. Я говорил не со всеми участниками, но все, с кем я говорил, с нами согласны. Так что можешь об этом больше не вспоминать. Однако даже оборвав связи с профсоюзами, Опенгеймер не удержался, чтобы той же осенью не сделать жёсткое публичное заявление в защиту гражданских свобод. На другой стороне континента нью-йоркский политик, член сената штата Кударт младший, воспользовался должностью сопредседателя нью-йоркского объединённого законодательного комитета, По расследованию государственной образовательной системы для развязывания громкой охоты на ведьм против мнимых подрывных элементов в государственных университетах штата Нью-Йорк. К сентябрю 1941 года один только городской колледж Нью-Йорка уволил 28 преподавателей, часть которых состояла в учительской профсоюзе, том самом, в который Оппенгеймер вступил в Беркли. Американский комитет по защите демократии и свободы мысли (ACDAF), в котором Опенгеймер тоже состоял, опубликовал заявление, осуждающее увольнение. В ответ сенатор Кудорт обвинил ACDAF в связях с коммунистами. Поддержку нападкам Кудорта оказала New York Times. Опенгеймер вломился в эти политические джунгли с категорическим протестом. Его датированное 13 октября 1941 года письмо сочетало в себе вежливость тона, остроумие, иронию и едвительный сарказм. Оппенгеймер напомнил сенатору, что поправки к Конституции гарантировали не только свободу взглядов, пусть даже радикальных, но и право выражать эти взгляды устно или письменно на условиях анонимности. Действия учителей Будь то коммунисты или сочувствующие коммунистам, заключались в проведении собраний, выражении своих взглядов и их публикации, нередко анонимной, то есть такие действия защищены поправками к Конституции, писал он. И напоследок бросил вызов, заметив: Ваши заявления с его ханжескими уловками и нападками на красных окончательно убедило меня, что слухи, ходящие а фальшивом подобострастии, запугиванию и фанаберии царящих в комитете, председателем которого вы являетесь. Истинная правда. В конце 30-х годов прошлого века Опенгеймер находился в гуще событий, где и желал быть. "Что бы ни случилось", говорил Кэмен. "Достаточно было прийти к Опенгеймеру и рассказать ему, в чём дело". Подумав, он дал объяснение. Оппе был официальным объяснялой. И вдруг в начале 1941 года у Оппенгеймера появились основания подозревать, что его отодвигают в сторону. Ни с того ни с сего, говорил Кеймен, все перестали с ним разговаривать. Он выпал из круга. Происходили какие-то крупные события, однако он не мог уловить их суть, и поэтому всё больше и больше раздражался. Лоуренс тоже очень волновался, чувствуя, что Оппенгеймер Рано или поздно догадается о происходящем, так что с точки зрения безопасности делать из него постороннего не имело смысла. Такого человека лучше было иметь на своей стороне. Допускаю, что так оно и случилось. Они должно быть решили, за ним проще следить в рамках проекта, чем вне его. В субботу 6 декабря 1941 года Open Gamer присутствовал на вечере сбора средств для ветеранов гражданской войны в Испании. Он потом свидетельствовал, что на следующий день, услышав о внезапном нападении Японии на Перл-Харбор, решил: "Мне надоела тема Испании. В мире происходило много других, более насущных кризисов".